оживляж. Иван Иванович всё ещё держит за плечо, и на ум приходит сравнение с поводырём, будто здесь в этой пещере директор слепнет, но не показывает виды, чтобы не споткнуться, не задеть установленные там и тут прожектора, свисающие сталактиты, ему приходится на кого-нибудь опираться. А вот и наша живляж, говорит Иван Иванович. Сколько мы тут лазарей на ноги поставили, а, Арон Маркович? Много, Иван Иванович. Странное сооружение. Металлический шар, огромный, массивный, нависает над самой обычной больничной каталкой, на которую возят на операции. Или в морг на такой возили в спецкомитете, от воспоминаний о зно прошибает. Иван Иванович, наверное, чувствует, но понимает по-другому. Не бойсь, треплет по плечу. Свинья не выдаст, медведь не съест. Хотя, хотя он это может. Так ведь, Маркич. Шар медленно вращается, словно колоссальная капля ртути, которая вот-вот оборвёт вытянутую из неё нить, плюхнется на катальку. разобьётся на множество тяжёлых металлических брызг, сбивая и ломая стоящие вокруг тяжёлые ящики с огромными бобинами магнитных лент, притулившийся неподалёку пульт ВМ и широкий, словно ткацкий станок, АЦПУ, из которого выползала такая же широкая полоса бумаги. Как тебе твой дружок понравился? вдруг спрашивает Иван Иванович. Какой? заикаюсь от неожиданности. Да тот, что на станции зима провожал, усмехается Иван Иванович. Времени в обрез было, пришлось переносными генераторами мертвека оживлять. Ваня, кажется. Да, Ваня. Халтурка та ещё. Сколько он протянул Маркич? Я за каждым мертвеком не слежу, сухо отвечает Арон Маркович. Куда все подевались? Он вертится на месте и вытягивает шею. Стараясь кого-то высмотреть в сиянии прожекторов, словно в ответ раздались голкие шаги множества ног. Люди в белых халатах, носилки, прикрытые испятнанной кровью простынёй, на лицах респираторы, делающие их похожими не на врачей, а на персонал атомной станции, где случился выброс радиоактивного материала. Всё подготовлено, Иван Иванович. Последний из идущих подходит к нам. Голос из-под маски звучит глухо, но он не стягивает её с лица. Генераторы выходят на расчётную мощность. Нагрузка с третьей и пятой турбинами ГЭС синхронизирована. ЛЭП 500 выдержит? спрашивает директор. Или как в прошлый раз? Весь плацдарм на голодный паёк посадите. Должна выдержать, говорит человек. Подключим резерв сельгонского континуума. Там и так черти что че творится. Вмешивается Арон Маркович, неотрывно наблюдая, как сносило к нечто под окаравленной простынёй перегружается на стол под ртутный шар. Кто это в сельгонских болотах снежного человека видал? Они ещё и не такое увидят, обещает Иван Иванович, если не перестанут спирт глушить. Лохнесское чудовище, например. Но на всякий случай предупредите людей. Пусть на время перекроют трассу. Принято. Кивает человек и направляется к пульту ЭВМ, где размещаются операторы в таких же халатах и масках. Почему они в масках? Это кажется важным. «Ха, зрит в корень, а, Маркович!» Иван Иванович одобрительно усмехается. «Дети патронажа все такие догадливые!» Он наклоняется к уху и шепчет. «Потому что они мертвяки, понимаешь?» На строительстве ГЭС столько молодых полегло, вот и приспособили лучших для обслуживания лаборатории. Все как на подбор. Ударники, члены бригад коммунистического труда. Красные флагоносцы. Только тссссссс. Он словно в шутку палец губам. Им не говори. Не любят они, когда их поминают. Раздаётся тяжёлый гул – Ртутный шар качается вверх-вниз и изменяет форму, вытягивается каплей, бугрится, становится похожим на кисть винограда, выпускает отростки, которые тянутся к каталке. Стоящий рядом человек рывком сбрасывает простыню, успеваю увидеть окровавленные, размазанные с пучками бурой шерсти, будто это нечто при жизни угодило под копор. Узнаёшь старого знакомого? спрашивает Иван Иванович, и только тогда понимаю, что это. Кто это?